Если я не ошибаюсь, мы говорили о несправедливости. Что ж, и здесь, без сомнения, царит несправедливость, естественная, а потому всеми почитаемая, восхитительная несправедливость, правда, не без колючих шипов для того, кому суждено изо дня в день видеть и ощущать ее. Тут имеют место изменения ценностей обесцениние и переоценки, которые ты принимаешь охотно. Более того, с невольным восторгом, ибо отказать им в известном радостном признании значило бы идти наперекор Господу и природе, и все же из чувства справедливости, тайком, в тиши, не можешь не порицать их. Ты сознаешь себя обладателем знания, достигнутого упорным трудом из чистой любви к науке, солидного научного багажа, неоднократно и честно проверенного. И вот приходишь к столь же своеобразно прекрасному, сколь и горько смехотворному выводу, что тот изощренный и благословенный дух, тот предпочтенный ум, может сообщить скудному осколку этих знаний, случайно подхваченных или тобой уже ему поставленных, ибо для него ты не более как поставщик научных сведений, вдвое, втрое большую ценность, чем целый мир, целые поколения кабинетных ученых. И почему же? Да благодаря все тем же форме и обаянию. Впрочем, это только слова. Нет, попросту благодаря тому, что он, а никто другой, возвратил миру случайно подхваченное, и придав ему частицу самого себя, как бы отчеканил на нем свое изображение. И правда, другие взрывают горы, роют землю, очищают руду, а властитель в результате всех их трудов, зная себе, чеканит дукаты. Королевская привилегия. Но в чем ее суть? У нас много говорят о личности. Он сам любит говорить о ней. И, как известно, назвал ее высшим счастьем смертных. Таков его приговор, а, следовательно, приговор обязательный для человечества. Но это не определение. В лучшем случае это описание. Да и как определить таинство? Без таинств человеку, видно, не обойтись. И если христианские ему наскучили, он тешит себя языческими или природным таинством личности. А христианских наш властитель умов и слышать не хочет. Поэт или художник, преданный христианской мистике, обречен на его немилость. Но таинство природы он ставит очень высоко, ибо это его таинство. Величайшее счастье! За меньшее мы, смертные, не смеем почитать это таинство. Иначе как объяснить, что просвещенные умы и люди науки считают не ограблением себя, но великой для себя честью толпиться вокруг прекрасного гения, обаятельного человека, состоять в его штабе, в его свите, приносить ему в дар свои знания, быть для него живыми словарями, всегда имеющимися под рукой, дабы избавлять его от возни с научным хламом? Ну как объяснить, что человек, подобный мне, с блаженной улыбкой, мне самому она иногда кажется дурацкой, год за годом служит ему простым песцом? — Позвольте, — дрожайший господин профессор, — прервала его пораженная Шарлотта, не пропустившая ни слова из его монолога. — Не хотите же вы сказать, что вы все это время в самом деле несли у него незначительные и недостойные вас канцелярские обязанности? «Нет», — отвечал Ример после паузы, собравшись с мыслями. «Этого я сказать не хочу. И если я сказал нечто подобное, то, значит, зашел слишком далеко. Не следует чрезмерно заострять понятие». Во-первых, добровольные услуги, которые оказываешь великому и дорогому тебе человеку, не знают табеля о рангах. Тут каждый так же мал и так же велик, как другой, не об этом речь. К тому же писать под его диктовку вообще неподходящие занятия для простого стрекулиста, слишком почетные для него занятия. Возложить эту обязанность на какого-нибудь секретаря Джона, Крейтера или, наконец, Простого лакея значило бы метать бисер перед свиньями. При одной мысли об этом человека, образованного, способного мыслить и чувствовать охватывает благородные негодования. Только ученому, только такому человеку, как я, способному оценить всю прелесть, редкость и достоинство этого положения, может быть, припоручено подобное дело. Это льющаяся драматическая диктовка любимого звучного голоса. Это неудержимое созидание, прерываемое разве что чрезмерным наплывом чувств. Руки заложенные за спину, взор устремленный в многоликую даль. Это властные, как бы небрежные заклинания слова и образа. Это жизнь в абсолютно свободном и смелом царстве духа за который, несмотря на все сокращения, едва поспевает торопливо смоченное перо, так что потом волей-неволей приходится корпеть над переписыванием. Уважаемые, это надо испытать. Надо восторженно насладиться этим, чтобы ревниво отнестись к своим обязанностям и не уступать их первому встречному. Правда, следует оговориться и для собственного успокоения напомнить себе, что речь идет отнюдь не о творческом миге, что здесь происходит не чудо, а лишь рождение на свет Божий того, что годами, может быть, десятилетиями, вынашивалось, пестовалось и частично, в тиши еще до диктовки, было тщательно отделано и продумано. Не надо забывать, что здесь имеешь дело нездохновенно порывистой, а скорее с доступной колебанием натурой, к тому же беспрестанно взвешивающей, откладывающей, нерешительной и прежде всего легко утомляющейся, неспособной сосредоточиться, неспособной подолгу задерживаться на одном и том же задании, с натурой, которая при разнообразнейшей, метущийся во все стороны деятельности, требуется обычно долгие годы, чтобы завершить задуманный труд. Это натура, склонная к замедленному росту и тихому развитию, которой нужно долго, может быть, с юных лет, отогревать замысел на своей груди, прежде чем приступить к его выполнению. Для подобного характера прилежание равносильно терпению, то есть способности, привлечайшей потребности в разнообразии, к неустанному, кропотливому труду над одним и тем же объектом в течение непомерно долгого времени. Все это так, верьте мне, ведь я одержимый наблюдатель этой героической жизни. Говорят, да он и сам говорит, что он умалчивает о замысле, формирующемся в тиши, чтобы не повредить ему, что он никому его не открывает, ибо никто другой не может постичь, почувствовать прелесть созревающего, столь обольстительную для пистуна. Но следует добавить, что это молчание не так уж нерушимо. Надворный советник Майер, я говорю о нашем шивописце Майере, как его прозвали за цюрихский диалект. Итак, этот Майер, которому он почему-то приписывает Бог весть какие заслуги, похваляется, что великий друг чуть ли не целиком поведал ему избирательные средства, когда еще только его вынашивал. Возможно, что это и так. Он и мне однажды увлекательнейшим образом изложил план этого романа, И к тому же до того, как открыть его Майеру, разница только в том, что я не похваляюсь этим направо и налево. В таком раскрытии тайны, в такой сообщительности, если хотите, болтливости, меня тешит трогает очевидная чисто человеческая тяга поделиться, наивная доверчивость. Утешительно и радостно, радостно до восторга видеть эти человеческие черты в великом гении, ловить его на маленьких хитростях и повторениях, подмечать экономию, которая наводится даже в таком необозримом для нас духовном хозяйстве. С месяц назад, 16 августа, в разговоре со мной он высказал одно замечание о немцах достаточно колкое. Как известно, он не всегда лестно отзывается о своей нации. «Наших милых немцев, — сказал он, — я знаю». Сначала они молчат, потом осуждают, потом отклоняют, потом обворовывают и замалчивают. Это буквально. Я записал его слова тотчас же после разговора. Во-первых, потому что счел их отменно острыми, а во-вторых, потому что они мне показались блестящим примером его живого и исключительно понятного языка. Как острый, точно он тут же на месте определил все стадии дурного поведения немцев. И вдруг я узнаю от Цельтера, в Берлине проживает некий Цельтер, музыкант и хормейстер, которого он, не совсем понятно почему, удостаивает братского «ты», с такого рода предпочтениями, тут ничего не поделаешь, приходится считаться, хотя поневоле вспоминаешь слова Гретхен, в толк не возьму, что он находит в нем. Итак, от Цельтера я слышу, что та же фраза, слово в слово записанное мною, как я сказал, 16 августа, стояла в его письме от девятого того же месяца, адресованном Цельтеру из Тенштетта. Следовательно, эта мысль, видимо, ему очень понравившаяся, была уже написана черным по белому, когда в разговоре со мною он преподнес ее в качестве экспромта. Маленькое жульничество, которое с улыбкой принимаешь одно там, на заметку. Вообще же мир даже такого могучего духа все же мир замкнутый и ограниченный. Единое целое, где мотивы повторяются, и образы, пусть через большие промежутки времени, возникают вновь. В Фаусте во время знаменитого разговора в саду Маргарита рассказывает возлюбленному о своей сестренке, этом бедном заморуше, которого мать не в состоянии кормить грудью, и которого она, Маргарита, растит на молоке и воде. Какие жизненные дали отделяют это от Атилии, которая с любовью растит сына Эдуарда и Шарлотта на молоке и воде. Молоко и вода. До чего же крепко засело в эту великую голову представление о голубоватой жидкости в бутылке. Молоко и вода. Не напомните ли вы мне, Почему я заговорил о молоке и воде, и что навело меня на эти, по-видимому, совершенно не относящиеся к делу и праздные подробности? Вы говорили о почете, господин доктор, который вам воздастся за вашу помощь и участие в трудах друга моей юности. Но позвольте мне решительно не согласиться с тем, что высказанные вами мысли праздны и лишены интереса. Не отрицайте, уважаемые. Когда речь заходит о слишком большом, слишком жгучем, невольно растекаешься в празднословии, начинаешь лихорадочно метаться, и не только не доходишь до единственно важного и жгучего, не только безрассудно упускаешь его, но сам же начинаешь думать, что все тобою сказанное — лишь предлог для того, чтобы обойти молчанием истинно важное и волнующее. И какой же тут несешь несусветный вздор? Это можно сравнить разве что с известным опытом. Попробуйте быстро опрокинуть горлышком вниз полную бутылку. И жидкость вытечет не сразу. Она задержится в сосуде, хотя путь ей открыт. Ассоциация настолько посторонняя, что я снова чувствую себя сконфуженным. И все же, как часто люди более значительные, чем я, несоизмеримо более значительные, придаются посторонним ассоциациям. Вот вам пример из моей как бы побочной, на деле же основной работы. С прошлого года мы приступили к изданию нового собрания сочинений, рассчитанного на 20 томов. Котта -то из Штутгарта выпускает его и за это уплачивает кругленькую сумму в 16 тысяч талеров, великодушный и, более того, смелый человек. Верьте мне, он приносит немалую жертву, ибо, несомненно, что публика о большей части продукции нашего поэта ничего и знать не хочет. Так вот, трудясь над этим собранием, мы вместе, он и я, заново просматривали ученические годы. Мы вдвоем перечитали их от Альфа до Омеги, При этом я не только указывал на ту или иную грамматическую погрешность, но давал и советы по части правописания и пунктуации, в которых наш поэт, признаться, не очень силен. У нас состоялось несколько примечательных бесед о его стиле, причем он очень заинтересовался моим разбором и толкованием, ведь он мало знает о себе, и ему случалось, по собственному признанию, приступать к работе, например, к мейстеру, почти в сомнамбулическом состоянии. Поэтому он с ребячливым удовольствием слушает, когда ему остроумно комментируют его же самого, что, опять-таки, дело не Майера или Цельтера, но филолога. «Одному Богу известно, какие дивные часы я провел за чтением романа, составляющего гордость эпохи и на каждом шагу дающего столько поводов к восхищению. Хотя и это бросается в глаза, описание природы, ландшафты почти вовсе отсутствует в нем». И раз уже мы заговорили о праздных ассоциациях, уважаемые, какое холодное, неторопливое многословие порой встречается в этой книге, какое сплетение случайных обрывков мыслей, ведь сплошь и рядом, это необходимо уяснить себе, вся прелесть и достоинство состоят здесь лишь в метких и живительно-точных формулировках, давно выношенных и уже не раз произнесенных. Правда, это соединяется с черточками обаятельной новизны, с такой мечтательной смелостью и высоким риском, что дух захватывает. Да-да, в сочетании разумной чинности и неустрашимой отваги, более того, безумия, как раз и заключается источник сладостного смятения, в который нас повергает этот единственный в своем роде автор. Когда я однажды с подобающей осторожностью высказал ему это, он рассмеялся и возразил. «Милое дитя», — так он и сказал, — «что поделаешь, если мои напитки подчас кружат вам головы?» То, что он меня, сорокалетнего человека, который кое в чем мог бы наставлять его, называет «милое дитя», может, конечно, показаться странным. Но мое сердце это умиляет и наполняет гордостью, ибо как бы там ни было, в такой короткости растворяется различие между достойными и недостойными услугами. Простая канцелярская служба? Мне невольно становится смешно, уважаемая госпожа советница. Ведь она состояла в том, что я в продолжении многих лет вел его корреспонденцию не только под диктовку, но вполне самостоятельно. За него, вернее, вместо него, от его имени и в его духе. Теперь вы видите, что здесь получается? Самостоятельность диалектически переходит в свою противоположность и оборачивается полной обезличенностью. «Меня вообще уже не существует, и только он говорит моими устами, ибо я орудую оборотами столь старомодно-куртуазными», и остроумно вычурными, что эти письма, вышедшие из-под моего пера, кажутся более геотовскими, нежели продиктованные им. И так как моя деятельность широко известна в обществе, то нередко возникают мучительные сомнения им или мною написано данное письмо. Нелепая и тщеславная тревога. Не могу не заметить его в конечном счете это одно и то же. Правда, и меня тревожат сомнения, но они касаются проблемы чести, всегда остающейся наиболее трудной и волнующей из проблем. В свете этой проблемы, вообще говоря, в таком деянии заключается нечто постыдное. Во всяком случае, временами мне мерещится, что это так. Но если ты подобным путем становишься Гёте и пишешь его письма, то опять же трудно представить себе большую честь. Так кто же он, наконец? Кто он, ради которого почитается честью, жертвую собою, в нем растворяться? Стихи, свидетель бог, какие дивные стихи! Я тоже поэт, но, признаюсь, сокрушением несравненно меньший. О, написать «Стучало сердце» или «Ганимеда» или «Ты знаешь, край» хотя бы одну из них, уважаемые, чего не отдашь за это, с оговоркой, что у тебя есть что отдавать. Франкфуртские рифмы, которые он себе позволяет, ибо он многие слова выговаривает неправильно, у меня не встречаются, во-первых, потому что я не франкфуртец, а во-вторых, потому что я не могу их себе позволить. Но разве они единственное человеческое в его творениях? Нет, разумеется, нет. В конце концов, созданное им все же дело рук человеческих, и не может слагаться из одних шедевров. Да он и не обольщается на этот счет. «Кто же создает одни шедевры?» — справедливо говорит он. Здравомыслящий друг юности, Мерк, вы его знали, назвал Клавиго дрянью. Впрочем, он и сам, видно, держится такого же мнения, ибо говорит Не всему же быть лучше лучшего. Скромность это или что-нибудь еще? Если скромность, то подозрительное. И все же в глубине души он скромен. Скромен так, как другой не был бы на его месте. Я даже назвал бы его робким. По окончании избирательного сродства он и впрямя робел и лишь позднее составил об этом романе то высокое мнение, какого он, несомненно, заслуживает. Дело в том, что он восприимчив к похвалам, и даже если раньше его и обуревали сомнения, охотно дает себя убедить, что созданное им шедевр. Конечно, не следует забывать, что со скромностью у него сочетается самоуверенность, порой доходящая до курьеза. Говоря о своеобразии своей натуры, о некоторых ее слабостях и недостатках, Он способен с невиннейшим видом присовокупить. Все это, надо думать, оборотная сторона моих огромных достоинств. Услышав такое, остаешься сидеть с раскрытым ртом. Ужас охватывает тебя перед этой наивностью, хотя ты и стараешься себя уверить, что как раз сочетание необычайной духовной одаренности с подобной степенью простоты и повергает в восхищение. Но можно ли удовлетвориться таким объяснением? И оправдывает ли оно принесение себя в жертву? Почему превыше всех именно он, нередко спрашивал я себя, читая других поэтов, кроткого Клаудиуса, изящного Гельти, благородного Матюсона? Разве в их творениях не слышится милый голос природы? Разве теплота И немецкая задушевность звучат только в его поэзии? Вновь в долинах и кустах. Это перл. Я отдал бы свой докторский диплом за то, чтобы быть автором хотя бы двух строф этого стихотворения. Но Вансбеккерова луна на небе встала разве хуже? А мог ли бы он устыдиться майской ночи, Гельти? Если серебряный луч. Блещет сквозь темень кустов. Да нисколько, напротив, можно только порадоваться, что рядом с ним и другие подают голос, не только не позволяют его величию подавить и искалечить себя, но его наивности противопоставляют свою собственную и поют так, словно его и не существует. За это их голоса следует ценить еще выше, ибо нельзя рассматривать лишь абсолютную ценность продукта. К нему надо подходить и с нравственной меркой. Надо учитывать условия, в которых он создавался. Спрашивается, почему превыше всех он? Какой еще ингредиент делает его полубогом, возносит его к звездам? Большой характер? Но где он у его героев? У Эдуардо, Тассо, Клавиго, даже у Мейстера или Фауста? Изображая себя, он изображает проблематиков и бесхарактерных неудачников. Право же, уважаемая, мне иногда приходит на ум слова Кассия из Цезаря, великого Бритта. «Боги! Я дивлюсь, как человек такой невзрачной стати мог первенство у мира оттягать, презрев людскую гордость».